Глава 28. Шиповник. Шиповник крепко держал Фи, пока они неслись по бурной реке. Лозы были повсюду, зловещие колючки вспарывали воду. Филора зажмурилась, ее темные волосы разметались, а течение тащило их обоих дальше. Отчаянные слова Фи до сих пор звенели в ушах принца. «Шиповник, ты можешь подышать за меня, как тогда на озере». Он словно вернулся в ту их первую встречу. Фитанула, ее руки обмякли, глаза закрылись. В рассеянном свете она казалась прекрасной, почти умиротворенной. Не раздумывая ни минуты, шиповник прильнул к ее холодным губам, вдохнул в них воздух и увлёк к поверхности. Сердце колотилось в груди, ведь после ста лет ожидания он, наконец, нашел ее, ту девушку, которой суждено его освободить. Принц знал, что Фи разрушила проклятый сон, но не понимал, что она спасла его и в других смыслах. Сидя в одиночестве в башне, шиповник сходил с ума. Ему нечем было заняться, кроме магии, и он доводил ее до совершенства. Даже когда принц научился выходить из снов, он все равно оставался один. Бродил по замку, натыкаясь на тела, что лежали повсюду точно трупы. Камелия исчезла, Но остались другие. Оружейник, который пытался научить юного принца владеть мечом. Посудомойка, которой запретили соваться на кухню, потому что она перебила слишком много тарелок. Почтенный магистрат, который говорил так же медленно, как и двигался. Шалфей, обмякший на троне. Шиповник настолько отчаялся, что даже попытался самостоятельно разрушить зачарованный сон. Ничего не вышло. Зато он впервые ощутил чудовищную силу, ту самую темную магию, которую призвал, когда решил проникнуть в спящий разум Арманда Белисия. Злобные чары едва его не погубили. Не оставайся, шиповник под защитой великих ведьм точно навсегда бы стал рабом пряхи. А так во сне он просто продолжил бродить по замку, словно жуткий призрак. Чурался всех зеркал, не в силах видеть костяные когти вместо пальцев. Разрозненные куски вместо нормального тела. С каждой каплей темной магии принц все меньше походил на человека. На то, чтобы отыскать путь назад к свету, ушли годы, и шиповник поклялся никогда больше не заходить так далеко. Вместо этого он рассказывал себе истории, держался за хорошие воспоминания и мечтал о любви, такой яркой и сильной, что она сумеет озарить даже самые мрачные уголки его души. Река резко вильнула в бок, таща их по белой гальке. Магия шиповника дрогнула, и он испугался, что выпустит Фи, поэтому стиснул ее покрепче, призвав все оставшиеся силы. Она доверила ему свою жизнь. А вдруг Филора ошибалась насчет реки, и он не сможет ее спасти? Что станет, если шиповник потеряет любимую навеки? Что тогда помешает ему потерять и себя? Впереди показался спутанный клубок терновых веток. Принц вовремя его заметил, подтянул Фи поближе и перекатился, принимая удар на себя. Спину обожгло болью, а в следующий миг их уже потащило дальше. Теплая невредимая Фи прильнула к груди. Их все кувыркало и кувыркало в воде, и шиповник закрыл глаза, представляя, будто они вновь танцуют на балу, смеются, задыхаются а мира вокруг просто не существует. Кто-то потянул принца за плечо. Шиповник моргнул, на него смотрела Фи. Ее карие с пруделенью глаза завораживали, казались единственным маяком в вихре белой воды, синего бархата, темных волос и черных лос. Фи снова потянула, и принц понял, чего она хочет — подышать. Он вновь запечатал ее губы своими, Постарался вложить в поцелуй всего себя, дать не только глоток воздуха, но и показать, как Фи стала ему важна, как сильно шиповник ее ценит, как нуждается в ней. Филора прильнула ближе, отвечая на поцелуй с таким же пылом. Ее губы дрожали, пальцы крепко цеплялись за ворот. Вот кем шиповник хотел стать. Магом света, парнем в синем бархатном плаще, Юношей, который может спасти Фи так же, как она спасает его. Филора была его надеждой. Он ни за что не даст ей утонуть.